Бесспорно. Вульф не прикасался к своему пиву столь долго, что вся пена на нем осела, и оно стало смахивать на чай. Он взялся за бокал и выпил. «Да, мистер Кимбл, вы действительно правы, вред был причинен вам. Но вы, скажем так, с этим разобрались». Если мальчику и был нанесен вред, вы великодушно возместили его. Ваше признание вряд ли сравнимо с моим по бесславности. Я поневоле признаю вину. Как сказал бы мистер Гудвин, отбоя мне не дождаться. Но если мальчик ощущает причиненный ему вред... Нет. Но если все-таки да... Тут я увидел, что Кимбалл опустил глаза. Порой взгляд Вульфа выдержать не так-то просто, но, будучи торговцем, Кимбалл должен был устоять перед любым взглядом, но нет. Не устоял. Он даже не попытался снова поднять глаза. Встал внезапно и заявил, не ощущает. — Я не употреблял во зло ваше признание, мистер Вульф. «Да, пожалуйста, сэр!» — Вульф не шелохнулся. «Пожалуйста, употребляйте его, как хотите. Почему бы вам не быть честным? Для невиновного я совершенно не опасен». Он посмотрел на свои часы. «Через пять минут будет обед. Пообедайте со мной. Я не притворяюсь вашим другом, но можете не сомневаться. Не замышляю зла против вас или того...» что вы считаете своим. Тридцать лет назад, мистер Кимбл, вы столкнулись с мучительным разочарованием и действовали решительно. Вы утратили свою уверенность? Давайте посмотрим, что можно сделать. Пообедайте со мной. Но Кимбл не остался на обед. Собственно говоря, мне показалось, что он впервые за все это время выглядел испуганным, только о том и мечтал, как бы убраться отсюда. Это ставило меня в тупик. Вульф попытался уговаривать его остаться, но Кимбалл был тверд. Внешне он справился с испугом и стал самовежливать. Силы небесные он и понятия не имел, что уже так поздно. Ему очень жаль, что Вульф не предложил ничего, что помешает полиции доставить ему неприятности. Он надеется, что Вульф понимает, их разговор был строго конфиденциальным. Я проводил Кимбала до двери и предложил подбросить его назад до конторы, но он отказался, сказав, что возьмет на углу такси. Понаблюдав с крыльца за тем, как Кимбал удаляется, я убедился, что он прав. Действительно, по его походке до сих пор заметно, что он много времени провел в седле. Колени его выгнулись наружу.